Скучные крыши, всякий шепчет себе. «Э, холодно, пасмурно, вот-вот морозы грянут, а вдруг уволят, тогда только в работный дом. Господь повелел чадам своим знак верности обрезания плоти, падай в ноги и боссу сапоги вылизывай. Э, ага.